сто девяносто е мать огни йоги. Никакое утверждение человеческое, ни одно положение даже взятое из учения жизни, не может быть полным и и с ч е р п а ю щ и м потому учение не дает с я исчерпывающих формул. п р и ч и н а к тому две. Первая: каждое явление касается в конце концов беспредельности, и о х в а ч е н н о сознанием быть не может. Вторая. надо оставить место для собственных мыслей, чтобы сознание могло расти, расширяться не чужим, но своим собственным мышлением. Полнота понимания явлений зависит от совмещения противоположностей, то есть от биполярного зрения. Не радуется мудрый и не печалится слишком, ибо знает, что не бывает несчастья без счастья и горя ни без радости, и что закон противоположностей уравновешивает оба полюса. И самая горячая, бурная земная любовь обычно кончается равнодушием, скукой, даже неприязнью. К тому от двойственности чувств и переживаний астральных отказывается мудрость. Истинная любовь, настоящая преданность и у с т р е м л е н и е о г н е н н ы й уже не подлежат замене своими противоположностями, ибо от духа они и вне в р е м е н н ы Так и исключаются и из взаимоотношений учителя и ученика н е у с т о й ч и в о с т и и п р о х о д и м о с т ь астральных эмоций, любовь к учителю навсегда, преданность тоже, а также и у с т р е м л е н и е к свету.